Эпиграф. Как тяжко в четырёх стенах. Ведь сердце просится на волю. И отражение в зеркалах. Узор рисуют чьей-то боли, как одиноко пустоты. Искать и думать поневоле. Что же, стать хозяйкой судьбы. Своей мне суждено, не более. И брёстер хозяйка судьбы. Эпиграф.